Глава двенадцатая Рози выяснила, что Шолто Харви живет в одной из самых живописных деревень Коцуолца в таком красивом коттедже, что о нем даже писали в двух национальных журналах. Судя по голосу, он обрадовался ее звонку. Ему было приятно получить весточку из дворца. Шолто настоял на том, чтобы Рози остановилась у него, вместо того, чтобы ютиться в каком-нибудь крошечном хостеле в глуши. Если его и удивила, даже поразила неожиданная просьба посланницы королевы, то он не подал виду. Деловито поделился своими контактами, отправил ей по электронной почте подробную инструкцию, как добраться до коттеджа несколькими маршрутами, и добродушно попросил привезти ему из Фортнума пару головок французского сыра, который невозможно достать в Уилтшире, пообещав возместить расходы. В пятницу Розе осталось работать допоздна, чтобы разгрести как можно больше дел. А в субботу утром проснулась под бодрое постукивание тележки и напевы «Лулу Арантес». Розе открыла дверь, чтобы с ней поздороваться, и увидела, что одна рука у женщины на перевязи. Интересоваться, что случилось, она не стала. После привычного разговора о полотенцах и постельном белье Лулу спросила, какие у Рози планы. Она ответила, что собирается на свадьбу. «Ох ты, я бы тоже от такой гулянки не отказалась. Наверное, в каком-то шикарном ресторане будете праздновать. Сначала поедем в церковь в Кентербери, а потом в небольшой местный отель». «А вы там все выходные будете?» — спросила Лулу. «У меня там как раз неподалеку, в Уитстабле, двоюродный брат живет. Он такой фиш энд чипс готовит, пальчики оближешь» заезжайте к нему в воскресенье на завтрак я бы с радостью но с сожалением ответила рози на свадьбе как раз должен был присутствовать один мужчина с которым она с удовольствием позавтракала бы с замечательным фишан чипс но ее планом не суждено было сбыться и пожалуй это к лучшему вторая попытка в отношениях обычно ничем хорошим не заканчивается к тому же он наверняка придет с новой девушкой «Да и вообще, секс на одну ночь — какая-то безвкусица». Погрузившись в размышления, она забыла закончить фразу. «Но что?» — переспросила Лулу, не теряя надежды. «Мне надо ехать в Уилтшир», — ответила она, будучи совсем не против, чтобы Лулу поуговаривала ее еще немного. «Мне надо навестить одного бывшего сотрудника. Он работал тут в 80-е». У него потрясающий коттедж в Кот солнца. Лулу положила здоровую руку на тележку. «Не мистер Харви, случайно?» «Да? А как вы догадались?» «Слыхала о нем», — сказала она, нахмурившись. «Ужасный человек». «Вы и о Синти Харрис так говорили», — засмеялась Рози. «Не могут же все вокруг быть такими мерзавцами?» «Просто помните, что он не тот, за кого себя выдает. И будьте осторожнее». Рози внимательно посмотрела на Лулу и задумалась о том, откуда она вообще могла его знать. темно каштановые волосы окрашены, но, судя по едва тронутому морщинами лицу, ей вряд ли больше сорока. Когда он тут работал, она была подростком. «А вы его лично знаете?» — скептически спросила Рози. «Я?» «Нет, но мне о нем рассказывали. Он же был хранителем картин, да?» заместителем хранителя. Он появился после той ужасной истории с Блантом. Тот русским шпионом оказался, представляете? Может быть, неспроста? Не говорите потом, что я вас не предупреждала. Но всего вам доброго». Рози вспомнила, что в последний раз Лулу так попрощалась с ней после того, как рассказала о двоюродном брате невестки, который забил ее до смерти. «И вам», — неуверенно ответила Рози, — И вдруг, осознав, что сильно опаздывает, скрылась в своей комнате. Нужно было сбегать в душ и успеть влезть в дорогущее платье, на которое она клюнула в нет порте как раз когда думала о Марке, злополучном бывшем. Марк явился без новой пассии и только и делал, что пожирал глазами купленное за бешеные деньги платье Рози как бы стараясь узнать, вложила ли она столько же в нижнее белье под ним. Вообще-то да. Он выглядел, говорил и вел себя как человек, который явно настроен на воскресный завтрак с великолепным фиш-н-чипс после столь же великолепной субботней ночи. Рози покрепче сжала руль Мини Купера, вспоминая о том, как сказала ему, что в девять вечера отправится в долгое путешествие в Уилчер. Он снял номер в отеле, где проходила свадьба. Можно в любой момент сбегать наверх, было бы желание, но это как-то откровенное свинство. Сейчас она жалела, что не пошла, но завтра будет себе благодарна. В том, что ей пришлось ехать в половине одиннадцатого в полной темноте и, будучи абсолютно трезвой, а не попивать коктейли с Марком в баре отеля, была виновата только сама Рози. Когда шел, то Харви предложил ей приехать в субботу в любое время дня и ночи, чтобы в воскресенье утром быть как огурчик. Можно было и отказаться. Не специально ли она приняла его предложение как раз для того, чтобы оказаться здесь, на трассе М4, а не в центре какой-нибудь пьяной заварушки, которая ничем хорошим не кончится и о которой она неизбежно пожалеет? Нет. Рози согласилась, потому что думала, что Марк приедет с другой женщиной и смотреть на него будет невыносимо. Но он был один. Неумехой в постели его назвать нельзя. Скорее, наоборот. Пьяные ночи с ним она запомнит надолго. Блин. Где-то в машине раздался гудок. Второй, третий. Рози встряхнулась и нажала на кнопку на руле, чтобы ответить на звонок по громкой связи. «Да?» Рози. Я за рулем. Я догадалась. Ты всегда в машине какая-то заведенная. Просто дорога тяжелая, успокоила ее Рози. Что случилось? Ничего. Я уже собиралась спать, ложиться, и вот решила тебе позвонить. Как дела? Рози задумалась. Флис никогда не звонила в субботу вечером. С чего бы это? А, Марк. Флис дружила с невестой, видимо, узнала, что он будет на свадьбе. «Я одна и абсолютно трезвая, не волнуйся за меня». «Я и не волновалась, просто... Как все прошло?» «Отлично. Джо -джо была в платье от Аманды Уэйкли с открытой спиной. У половины пожилых мужчин в церкви чуть челюсть не отвисла». «Представляю, спина у нее шикарная». «Согласна. Кстати, ее брат ко мне приставал». Опять? Да, парень совсем не умеет принимать отказы. А рядом его жена стояла, представляешь? Мне твое платье очень понравилось. Такое воздушное, в стиле иман конца девяностых. Иман Мохаммед Абдул Абдулмаджид. Американская топ-модель. Откуда ты... А, точно. Профиль в Инстаграме. Рози выложила несколько селфи и фотографий с друзьями. Она и забыла, что сестра следит за ней в соцсетях. «А что с Ником?» Флис имела в виду Марка. Рози не стала ее поправлять. «Ничего, он там был. Слушай, я еду в Куцолдс, это очень далеко. Может, созвонимся завтра или в какой-нибудь другой день. Сейчас темно, надо сосредоточиться на дороге». «Конечно!» — воскликнула Флис, но прощаться не стала. Вместо этого после паузы она спросила. «У тебя точно все хорошо?» «Да. А почему ты спрашиваешь?» «Просто так. Как там, сэр Саймон?» «В порядке. Давай я тебе завтра подробнее расскажу, ладно?» Повисла тишина. Рози стала раздражать настойчивость сестры. Кровь вскипала, в груди как будто зажглось пламя. «Марк. Дурацкая поездка. Записка. Разговор с королевой в кабинете над бассейном». А вдруг Лулу Арант -Лу справа права и шел-то Харви окажется сексуальным маньяком? И что подумает сэр Саймон по поводу того, что Рози вдруг исчезла на три дня? Королева, конечно же, могла обратиться к ней с такой просьбой лично. Но сэру Саймону нравилось думать, что он ее главный начальник. Хотя это было вовсе не так. «Донимает меня», — огрызнулась Рози. «Но я его не виню, все-таки он труп нашел неделю назад». «Я слышала об этом. Так это сэр Саймон обнаружил тело? Вроде женщина головой ударилась или что-то такое?» «Да, несчастный случай. Но ведет он себя немного по-свински. Я сказала кое-что, и ему это не понравилось». «Что, этим летом все с ума посходили?» «Ага, и пока ничего особо не изменилось. Приходится все время быть на чеку. Раньше такого не было». Все как будто только и делают, что смотрят друг на друга волком и осуждают всех подряд. Даже непонятно, о чем они думают. О Брексите или об этом Трампе. Стоит только рот открыть, и люди сразу на тебя таращатся. И, блин. Ладно, забей, уже поздно, и я очень устала. В наступившей тишине Рози осознала, что ее понесло. Обычно, когда ей звонила сестра, она не могла вымолвить ни слова. Ее всегда забавлял тот факт, что флис, которая постоянно перебивает, болтает без умолку, словом, самая неугомонная женщина на планете, стала психотерапевтом. И только когда она входит в рабочий режим... Блин. Ты что, меня выслушиваешь? Ну, конечно, я тебя слушаю. Нет, я имею в виду, пробуешь на мне технику активного слушания? Я тебе не пациентка. Нет, что ты. «Я бы никогда». «Ага, рассказывай. Не смей практиковать на мне свои приемчики». Рози всегда чувствовала, когда ее младшая сестра врет. Она была самым самостоятельным человеком в семье и любила все держать под контролем. Всегда и везде. Она выжила в окопах Гельменда, без тупых психологических трюков сестры. Гельменд — одна из самых опасных провинций Афганистана. Все со мной нормально», — решительно заявила Рози. «Не переживай. Просто пришлось пропустить ночные посиделки с Марком. Не беда». «Вот и я так думаю». «Давай, Виктору привет. Пока». Рози повесила трубку, включила радио и, переключив несколько станций, оставила играть ночной джаз, который немного успокоил ей нервы. Она мчалась по шоссе на 130, постепенно приближаясь к 140 но затем представила, что напишут они таблоиды, когда до них дойдет новость о ее аресте. Первая темнокожая помощница королевы арестована за лихачество. Рози нехотя сбавила скорость до да предельно допустимой, которая в спортивном минику переощущалась так, будто машина еле ползет. Прямая дорога навевала скуку, а темнота скрывала все прелести сельского пейзажа. Самое время задуматься, почему ее так сильно разозлил звонок Флис. Раньше с ней такого не случалось, она всегда была рада поговорить с сестрой. Что же разожгло пламя в ее душе? Марк, наверное, подлил масло в огонь, но он всего лишь бывший. Скорее дело в мыслях о сэре Саймоне и обо всем, что происходило во дворце. Не только он, все были в напряжении». Грядущая реставрация, конечно, давила на людей, хотя обычно трудности их сближали. Вдобавок смерть горничной, но и до этого было не сладко. Рози впервые почувствовала, что что-то не так, когда столкнулась в столовой Синтии Харрис. Она постаралась припомнить свои ощущения. Тогда ей показалось, что она наблюдала за происходящим со стороны, но теперь поняла, что и сама оказалась в центре событий. Записка под одеждой. После нее все перевернулось. Рози пыталась сделать вид, что ничего не произошло, но с тех пор она постоянно была на взводе. Долгая дорога на запад в кромешной темноте помогла пролить свет на обстоятельства ее лондонской жизни. Во дворце появилась какая-то неведомая сила. Она, как любил говорить сэр Саймон, подрывала боевой дух команды, к которой присоединилась Рози. Описать эту силу сложно, но она проявлялась в озлобленных взглядах, разрушенных отношениях, жестоких посланиях и в испорченных вещах. А еще в смерти. Разве могло падение горничной стать досадной случайностью, о которой она так уверенно сказала сестре, если кругом царила такая гнетущая атмосфера? Босс вызвала полицию. Ее тоже беспокоит происходящее, и если она доверила расследование Дэвиду Стронгу, это значит, что ей попросту непонятно, откуда нужно начать копать. Рози размяла шею. В этот момент она была рада, что ей представился случай ненадолго сменить обстановку. Наконец, в лучах фар показался долгожданный дорожный указатель с надписью «Ройел Вутон Бассетт, графство Уилтшир». Она свернула с автострады. Этот указатель навевал совсем другие воспоминания. В последний раз Рози приезжала сюда в кузовике четырехтонника, а город тогда назывался просто Бассет. Ночью военнослужащим, которые возвращались с боевого дежурства, здесь нечего было делать. Зато днем, когда с летного поля ВВС в Линхэме мимо города проезжали увешанные флагами гробы с погибшими в Афганистане, Местные жители выходили на дорогу, чтобы отдать дань почтения каждому солдату. Зрелище было впечатляющее. Вести об этом никого не оставили равнодушным, а ее величество даже приказало присвоить городу королевское наименование. Рози впервые увидела указатель с новым названием и от этой надписи в горле «Встал ком». Она вспомнила веселые подтрунивания в кузове грузовика, когда они возвращались из Гельменда домой, невысказанные мысли о навсегда изменившихся людях, родители которых так до конца и не поймут, через что прошли их дети, о семьях, которые выйдут встречать гроб, о друзьях, которых больше нет рядом. Рози ехала дальше. Если верить навигатору, в Истенгре она прибудет почти в полночь. Шолта Харви сказал, что она может приехать в любое время. Если он уже будет спать, то пусть не стесняется весь холодильник в ее распоряжении. Для нее приготовлена спальня на втором этаже, вверх по лестнице первая дверь слева. Рози припарковалась в две минуты первого. Выгружая вещи из машины, она услышала, как кухает сова. Ключ от дома нашелся точно там, где я описал Шолто. Под ящиком с цветами, на котором было написано «Старая галантерея». Роза открыла входную дверь и вошла в дом.